Я стояла в полной растерянности, не зная, что делать. Впервые я увидела в ней человека — мать. Я сделала полшага вперёд и слегка погладила её по спине. «Принести вам воды?» «Не надо», — отмахнулась она. «Я ведь любила её. Так вышло, что я стала матерью сама, будучи ребёнком». И вот этот комочек. Людмила выросла у меня на глазах. В настоящую красавицу при том. Да еще и умная ведь. Не в меня. Только я сама свое счастье прошляпила. Могла бы больше дочерью заниматься, а не собой. Глядишь? Ладно, пойду. А вы ищите. Может, повезет. Мне действительно повезло. Медицинскую карту я нашла в нижнем ящике стола. Она лежала среди таких документов, как школьный аттестат, страховой полис и прочие. Это был небольшой томик из детской поликлиники. Не знаю, успела ли Людмила обзавестись картой во взрослом учреждении после совершеннолетия, но и этого, я надеялась, будет достаточно. Я вышла из комнаты. Вероника к этому времени успела успокоиться и вернуться к своему обычному состоянию. Я сунула карту в сумку, и мы простились. Знакомых врачей у меня не было, так что я собиралась передать её ребятам из морга. Уж кому, как не им знать, какие болячки могут быть потенциально опасными. На остановке я села в автобус и отправилась в больницу. Мои надежды оправдались. После недолгих переговоров персонал разрешил мне побеседовать с братьями Лысенко. Матвея увезли на рентген, так что начать мне предстояло с Кирилла, мужа Аллы. Он-то меня и интересовал больше всего. Я переступила порог палаты и невольно содрогнулась. Молодой мужчина на больничной койке был весь в бинтах, повязках, трубках и катетерах. Одна половина лица пунцово-красная, будто с неё сошла кожа. Может быть, так оно и было. Мне вдруг захотелось развернуться и выйти. Не потому что выглядел он ужасно, а потому что разговор предстоял не нелёгкий, а человеку и так досталось. «Проходите, я не кусаюсь», — произнёс он. «Медсестра сказала, вы из полиции?» «Да, меня зовут Татьяна». Я взяла табурет у стены и села рядом с его кроватью. «Я плохо помню, как это всё случилось», — с сожалением произнёс он. «Если честно, не помню совсем. Последнее, что осталось в голове, как мы садимся в машину все вместе». Следующие воспоминания уже отсюда. Так бывает, мозг блокирует страшные подробности, ответила я. А про себя подумала, что неплохо было бы заранее узнать, успели ему вообще сообщить о смерти жены. Однако он первый упомянул супругу. Самое страшное воспоминание у меня как раз из этих стен. Горько усмехнулся он. «Именно тут мне сообщили, что Аллы больше нет». «Сожалею», — произнесла я дежурная, не подобрав слов уместнее. «Вы любили ее?» «Очень», — влюбился с первого взгляда, как мальчик. Он прикрыл глаза, затем вдруг спросил. «Что за интерес у вас к нашей трагедии?» Или это обычные процедуры? Кирилл, год назад ваши родители разбились в автокатастрофе. Теперь вы с братом и женой попадаете в аварию. Да. Злой рок какой-то. Будто страшное кино, сказал он с горечью в голосе. А что, если это не совпадение? Что вы хотите сказать? Не понял он. Как думаете, Есть ли у вашей семьи враги? Может ли кто-то желать вам смерти? Зачем? Глупость какая-то. Родители были порядочными людьми, даже друг с другом не ссорились. Уж тем более еще с кем-то. Да и что было делить? Обычные трудяги. Матвей тоже, хоть и бизнесмен, дорогу никому не переходил. Нет, никогда мы проблем не искали. А вы всех своих родственников знаете? Поддерживаете связи? Знать-то знаю, но в живых у нас только дальние остались. Близко не общаемся. Незадолго до смерти мать сестру свою встретила по отцу. Она была у нас вчера, кстати. Не успели мы познакомиться при жизни родителей. Вот встретились, грустно подытожил Кирилл. «А что вам мать о ней рассказывала?» «Да как, есть и сказала...» «Оказалось, дед нагулял Евгению на стороне, пока бабушка была матерью беременна». «Вас не удивило, что она так легко в это поверила и приняла ситуацию?» «Да зачем кому-то такое выдумывать на старости лет?» «А то, что приняла...» «Говорю же, она добрая женщина была...» Но тем не менее близких отношений с сестрой не сложилось. Нет, не успели, наверное, предположил он. Петр Владимирович Шувалов, вам кем приходится? Решила я задать вопрос именно таким образом. Впервые слышу о таком, уверенно ответил он. А имя милый светловый вам ни о чем не говорит? Я открыла фото на телефоне и протянула ему. «Нет, не видел». Кирилл внимательно смотрел на экран. Выражение его лица никак не изменилось. Похоже, он говорил правду. «Кирилл, я беседовала с родителями Аллы. Они обмолвились, что очень ждали внуков. Извините, но вынуждена у вас спросить, была ли ваша жена в положении?» «Нет», — он покачал головой и тихо добавил. «Мы планировали, действительно, но не успели. Кто-то мог желать Али смерти, как думаете?» «Вы в своем уме?» — возмутился он. «За что?» «За что только не убивает», — я тяжело вдохнула. «Из ревности, зависти, да чего угодно». «Нет, это точно не наш случай». Это просто страшная авария, не больше. Он явно считал, что разговор окончен. Я поблагодарила Кирилла и вышла в коридор. Села на скамейку напротив палаты и стала ждать. Если он говорит правду, а не верить ему причин не было, то Алла не была беременна на момент смерти. Значит, версию, что похититель охотился именно за женщинами в положении, Можно больше не рассматривать. Скорее его интересовал их типаж, который у жертв был схож. Только обезображенное лицо Аулы никак в эту картину у меня не укладывалось. Неужели схожая внешность просто совпадение? Я вновь подумала о версии с органами, но эта история казалась мне слишком сложной в реализации. Ведь нужно знать о совместимости. И, прочим, до похищения и, соответственно, смерти жертв. А погибли они очень по-разному, да и почти одновременно. Мои мысли прервал шелест колесиков по кафельному полу. Медбрат катил каталку с лежачим больным в мою сторону. Я встала им навстречу и представилась. «Могу я задать пациенту пару вопросов?» «Врач дал добро», — пояснила я. «Задавайте, давайте только в палату закачу». «Я недолго», — твёрдо ответила я. Парень вздохнул, сел на скамейку и достал из кармана телефон. Я не хотела добавлять ему работы, поэтому начала сразу с сути. «Матвей, мы расследуем обстоятельства вашей аварии и обязаны проверить некоторые вещи». «Понимаю», — ответил он. «Скажите, какие отношения были у Кирилла с женой?» Прекрасные. Мой вопрос его явно удивил. Вы что же думаете, что Кирилл как-то к происшествию причастен? Ни в коем случае. Простые формальности, заверила его я. А в целом у их семьи были какие-то недоброжелатели, ревнивые бывшие. Ревнивые и сумасшедшие одновременно, усмехнулся Матвей. Ала прекрасной женщиной была, что внутри, что снаружи. Я очень за Кирилла радовался. Они отлично друг другу подходили. Такое горе, что так всё вышло. Несправедливо это. Без особой надежды я назвала Матвею те же имена, что недавно слышал от меня Кирилл. Ответ, увы, был тем же. Я поблагодарила мужчину, пожелала ему скорейшего выздоровления и отправилась домой в глубокой задумчивости. Я так много надежд возлагала на этот разговор с братьями, но ничего нового от них не узнала. Хотя что я рассчитывала услышать? Семейную тайну, стоившую жизни минимум трем людям? Пожалуй, аварии действительно могли быть просто случайным совпадением. Страшным, несправедливым, но случайным. Тогда я поднялась по лестнице, то с удивлением обнаружила возле своей двери молодого человека в кепке. В руках он держал коробку чёрного цвета размером с обувную. «Татьяна Юрьевна Сверидова?» — спросил он, увидев меня. «Именно. Доставка для вас». «От кого?» — уточнила я с опасением. «Отправитель пожелал остаться неизвестным». «Что там?» — не сдавалась я. «Содержимое не разглашается». «Бред какой-то! Что за контора у вас?» — возмутилась я. Молодой человек молча поставил коробку на коврик у двери и пошел к лестнице, так ничего мне и не ответив. Я открыла дверь и внесла коробку в квартиру. После сердца в своей кухне я не ожидала от таких доставок ничего хорошего. «Что там на этот раз?» — задала я вопрос в пустоту и на всякий случай поднесла коробку к уху. Не знаю, что я рассчитывала там услышать. Тиканье бомбы или писк котенка. Я разделась и взяла коробку с собой в кухню. Поставила ее рядом с мойкой и оглядела. Она была сделана из очень плотного глянцевого картона черного цвета отчего смотрелась, будто огромная лаковая шкатулка. Ни имени, ни адреса на ней не значилось. Зато на крышке виднелась замысловатая золотая эмблема. Она ни о чем мне не говорила. «Может, это какой-то бренд?» — подумала я и предположила, что отправителем может быть лазарь. Больше дорогих подарков я ни от кого не ожидала. Да и от него не особо, честно говоря. Я осторожно подняла крышку. Дно коробки было выслано бутонами белых роз. Прямо на них лежала чёрная кожаная маска с прорезями для глаз, похожая на классическую карнавальную. Сверху плотный чёрный конверт с таким же логотипом, что и на крышке коробки. Я открыла его, достала карточку и прочитала. Татьяна, узнала о вашем интересе к моей скромной персоне. С сожалению, сообщаю, что в ближайшие дни я в отъезде. Однако я непременно вернусь к осеннему балу. Буду рад видеть вас среди гостей и ответить на любые ваши вопросы. П.С. Приглашение действительно на одно лицо. Дресс-код чёрный, белый, золотой. Использование гаджетов на мероприятии строго запрещено. Не забудьте маску, ваш Г. На обратной стороне карточки значились дата, время и госномер автомобиля, который подадут к подъезду. А вот номера телефонов не было. Какого же нужно быть о себе мнении? чтобы присылать такого рода приглашения сотруднику полиции. Я метнулась к окну, хотя увидеть внизу курьера было мало вероятно. Так оно и оказалось. Парня во дворе не было. Оставалось надеяться, что Костя достанет для меня номер телефона этого самонадеянного Гэтсби. Селиванов был бы счастлив оказаться на таком мероприятии. Меня же оно интересовало мало. Меня куда больше устроила бы беседа с Гераскиным в нашей конторе, или его. Только выбора мне пока не оставили. А Антон сам виноват, упустил свой шанс, свалив на меня все заботы по текущему делу. До назначенной даты было еще несколько дней. У меня оставалось время раздобыть контакты этого любителя больших вечеринок. С другой стороны... Возможно, в его доме мне как раз удастся увидеть что-то такое, что прольет свет на наше расследование. Однако с его стороны было бы опрометчиво звать меня туда, где я могу увидеть лишнее. Скорее всего, таким образом он хочет показать, что ему скрывать нечего, и перед законом он чист. Честно говоря, в этот момент меня куда больше волновало... Совсем другое. Я чувствовала разочарование. В какой-то момент я действительно поверила, что в коробке сюрприз от Лазаря. Боялась в этом себе признаться, но... Сейчас сердце стучало так яростно, что обманываться было бессмысленно. Меня разбудил звонок телефона. За окном уже было светло. На экране я увидела имя Селиванова и рявкнула вместо приветствия. Спятил, в выходной нормальные люди отсыпаются. «Некоторые грибы собирают», — возразил Антон. «Ты мне звонишь, чтобы позвать заподосиновиками?» «Я больше белые люблю. Татьяна, грибники сегодня обнаружили тело в лесу». «Одно?» «Да, но одно из наших...» Похоже, это Алла. Всего в паре километров от города. Окрестности осмотрели? Ищут? Послали ребят? Пока ничего. Что с ней? Спросила я. Все еще мертва. А по существу, я начинала злиться на Селиванова. Жучень весел он был утром нерабочего дня. Будет понятно после вскрытия. «Проследи, чтобы на этот раз дело до этого самого вскрытия дошло», попросила я и отключилась. Я попыталась снова уснуть, но быстро поняла, что это бесполезно. Пыталась понять, можно ли считать совпадением то, что Алу обнаружили сразу после того, как я получила приглашение от Гэтсби. Если он действительно причастен, значит, вскоре найдется и второй труп. Однако выходные прошли в тишине. Людмилу никто не обнаружил. Ни рядом с телом Аллы, ни в каком другом лесу. Вечером следующего дня мне позвонил Селиванов и доложил, что все органы Аллы на месте. Никаких новых повреждений или следов на теле не обнаружено. То есть она была примерно в том состоянии, в котором исчезла из морга. Разумеется, с поправкой на естественные процессы. Вскрытие и обследование местности также показали, что с большой долей вероятности тело было оставлено там в первые сутки после исчезновения из морга. Все это волновало меня даже больше, чем то, что Людмилу, вопреки ожиданиям, так и не нашли. Я могла предположить что угодно надругательства, обряды, продажу органов, да даже людоедство. Однако смысл того, чтобы украсть тело и вскоре просто переместить его в лес, был мне неясен. Хотя логика у человека, который это сделал, определенно была. В здравом рассудке его я сомневалась, так что он действительно мог желать просто посидеть с трупом в тихом ночном лесу. Только вот не задача. Куда делось второе тело? Селиванов был со мной полностью согласен. По крайней мере, когда в понедельник мы обсуждали это в конторе, он много и задумчиво кивал. Получается, твоя командировка отменяется? вдруг спросил он. Какая? Тело Алы найдено. Теперь уже не важно, что связывало Лидию Лысенко и этого мужика по культуре. «Получается так?» — пожала я плечами. «Хотя я привыкла доводить начатое до конца. К тому же мы не можем быть точно уверены в том, что Аллу и Людмилу при жизни ничего не связывало. На самом деле возвращаться в тот город мне совершенно не хотелось. Слишком велик соблазн снова явиться к Лазарю. А это будет уже слишком». Я набрала номер Суботкина и напомнила о своей просьбе. Он заверил, что как раз собирался мне звонить. Я выслушала его и, с сожалением заключила, что зацепиться в его рассказе не за что. Пётр Владимирович Шувалов жил там всю жизнь. С нашим городом его как будто совсем ничего не связывало. Был женат, есть взрослая дочь. Но они с матерью давно перебрались на Дальний Восток. Работает главой Комитета культуры. До этого занимал другие административные должности. С законом старается, если не дружить, то, по крайней мере, не ссориться. Он действительно организовывал гастроли нашего цирка. Но, кроме того, и театров. Коллективы из других областей тоже приглашал. В общем, работу свою выполняет, не прикопаешься. Мэр вроде бы им вполне доволен. Я отправилась домой, но чем больше продолжала размышлять о деле, тем более запутанным оно мне казалось. Раньше мне не приходило в голову, что трупы могли пропасть из морга независимо друг от друга. Что если тела похитили разные люди? Сначала пришли за одним, а потом кто-то другой вынес второе. Учитывая, что трупы не имеют обыкновения исчезать из морга, вероятность такой ситуации слишком мала. Могла ли Вероника быть причастна к смерти дочери? Решила избавиться от лишнего рта, а заодно и заработать? Продать тело Людмилы на органы? Тогда непонятно, зачем понадобилось вызывать бригаду скорой помощи и отправлять ее в морг куда проще было инсценировать исчезновение, хотя тело девушки пришлось бы как-то из квартиры выносить, а кругом бдительные соседи. Дом там такой, что каждому есть дело. Этим можно хоть как-то объяснить, почему тело пропало уже из морга. Допустим, но кому и зачем нужно было избавляться от Аллы и ее тела? А что, если убитый горем супруг и есть тот, кто подстроил аварию собственных родителей? Возможно, они бежали из города именно от Кирилла. Алла могла случайно что-то узнать или заподозрить. Таким образом, она остановилась ненужным свидетелем. Возможно, при вскрытии могло обнаружиться что-то, что указывало на вину Лысенко. Он мог резко закрыть ей глаза руками или перекрыть воздух, от чего она в итоге и потеряла управление. Поэтому он и позаимствовал тело на время, чтобы замести следы. Не лично, конечно, а с помощью сообщника, потому что сам Кирилл лежал несколько дней после аварии без сознания. Значит, должен быть человек, который ему с этим помог. Нет, слишком сложно получается. В этой аварии он и сам запросто мог погибнуть. К тому же в машине с ними был родной брат. Слишком велики риски. Как не силилась я придумать хоть сколько-нибудь складную версию, становилось очевидным, что вряд ли тела вынесли по одному. Скорее всего, есть какая-то связь между этими девушками которую мне пока не удалось нащупать. Либо их трупы для кого-то представляли интерес. Два красивых молодых женских тела. Я вдруг ярко увидела картинку из детства. Новогодние праздники в детдоме всегда были самыми грустными для его обитателей. Все сотрудники проводили их с семьями, и в эти дни с нами оставался минимум дежурного персонала. Сотрудники сменяли друг друга. Иногда это были совсем новые люди, которых мы по истечении их дежурства больше не видели. Каждый год всё было одинаково. Сначала к нам приезжали спонсоры со сладостями и подарками. Как правило, мягкими игрушками. Мы рассказывали стихи, готовили и показывали сценки, пели новогодние песни. Взявшись за руки... Мы кружили вокруг ёлки и изображали радости и веселье. В первый раз мне даже не пришлось притворяться. В тот момент я была как будто счастлива, особенно когда поздравить нас пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Однако за несколько дней до Нового года всё в здании смолкало. Больше никто к нам не приезжал. У людей в эту пору есть дела поважнее. Любимые сотрудники разъезжались по домам, а те, кто их подменял, даже не пытались с нами познакомиться. Это продолжалось долгие две недели и повторялось каждый год. Вот этот резкий переход от подарков и песен к давящей тишине был невыносим. Мы же прекрасно знали, что главный праздник впереди, а встречать его нам предстояло без родных и даже без привычных воспитателей. На вторые или третьи мои новогодние каникулы без отца, когда мы вчетвером сидели и распределяли между собой сладости из новогодних подарков, Лава выступил с неожиданным предложением. «Давайте вызовем духов наших родителей». «Чего?» — Ланс поперхнулся вафлей. «Может, лучше санитара позовем?» — усмехнулась я. «Я в интернете ролики видел. Там ничего сложного. Можно им вопросы разные задавать». «И что?» — отвечает, — усомнилась Дуня, перекладывая конфеты. «Еще как!» — заверил Славка. Притащил ноутбук и начал что-то искать. «Давайте посмотрим. Тут что-то вроде инструкций. Лава включил нам видео и мы прилипли к экрану. Первые минуты, кроме происходящего на экране, слышен был только шелест фантиков в комнате. Вскоре и он прекратился. Каждый смотрел, открыв рот. Автор ролика зашел издалека. Вспомнил все от святок до сатанистов. Какие-то из обрядов были совершенно безобидными, а от других... Кровь стыла в жилах, и зубы начинали предательски стучать. После просмотра мы вооружились водой, блюдцем и свечами. Дрожа от страха и предвкушения, попробовали повторить один из простых способов связаться с миром иным. Никто с нами тогда на связь не вышел. Видать, тоже были заняты праздничными хлопотами. Однако мы упрямо повторяли это каждый год. В какой-то момент нам даже показалось, что нас слышат и отвечают. Не знаю, что нас больше привлекало в этом занятии. Иллюзия того, что мы проводим праздники с душами родных или страх, который каждый из нас испытывал. Никто не признавался, но каждый боялся по-своему. Сейчас мне вспомнилась сцена из ролика, который показывал нам тогда Лава. Речь шла об одном из древних обрядов какого-то рода племени. На экране это действо было представлено очень реалистичными рисунками. На них обезглавленное женское тело помещали на какую-то конструкцию вроде алтаря и рисовали на нем какие-то знаки. Это обещало вечную молодость и красоту всем участникам процесса. Что, если кому-то пришло в голову повторить подобное? В таком случае действительно неважно состояние лица трупа. У Алы ведь оно было существенно повреждено. Желающих поучаствовать могло быть так много, что для обряда понадобился не один сеанс. От того и похитили два трупа, а не один. Мне очень захотелось вновь побывать в Роксен, на этот раз в ночное время. Софья не торопилась раскрывать нам все подробности вечеринок, боялась лишиться работы. Мероприятия же вполне могли быть не такими безобидными. С другой стороны, Селиванов довольно легко смог договориться о нашем визите туда. Похоже, что если владельцам клуба и есть что скрывать, то у них всё схвачено и имеется надёжная защита. Утром по дороге в святая святых нашего правопорядка я вспомнила, что сегодня по традиции мы ужинаем с Костей. Я достала телефон, чтобы договориться о встрече, и увидела на экране. «Тайна, будь осторожна. Надеюсь, скоро встретимся. Лава». «Что за детские игры?» — с негодованием произнесла я вслух. Сидящий рядом подросток с любопытством взглянул на экран моего смартфона. Я поспешила убрать его в карман и отправилась к выходу из автобуса. Я разговаривала по телефону с Костей, когда столкнулась в холле с Геннадием Михайловичем. Он жестом показал мне проследовать за ним что я и сделала, простившись с другом до вечера. «Ну что, Татьяна?» — начальство уселось за столом, указав мне на стул напротив. «Хотел вас с Антоном сегодня вместе позвать, но раз уж встретил тебя, рассказывай». «О трупах?» «О них самых!» — кивнул Геннадий Михайлович и внимательно на меня посмотрел. В лесу обнаружили одно из похищенных тел. Второе так и не нашли. Появились догадки, кто это придумал и зачем. Догадок много, но стоящих нет, развела я руками. И всё же не отставал начальник. До обнаружения трупа Аллы Лысенко я рассматривала версии о том, что тела похитили ради самих тел. Тайное сообщество, продажа органов и извращенные фантазии. Однако обнаружили Лысенко примерно в том же виде, что и похитили. Все на месте, никаких надругательств или недостач. То есть непонятно, зачем ее вообще вынесли из морга. Кто-то хотел скрыть какие-то следы или другие улики, которые могли быть на ее теле и не успели всплыть до вскрытия. Тогда версии про надругательство над трупами отпадают. Он задумчиво почесал седую щетину на подбородке. Да, но встает один большой вопрос. Зачем похитили второй труп? И где он сейчас? Связи между двумя этими девушками мне обнаружить не удалось. Но должна же быть какая-то причина, по которой их вынесли вдвоем. Погибли они хоть и в один день, но по разным причинам, насколько я помню. Да, причем смерть Людмилы предварительно была записана как естественная. Ты права, версия о краже трупов ради самих тел подходит тут как нельзя лучше. Тем более, что у них много схожего во внешности. Но только если они понадобились для каких-то манипуляций, то почему Аллу почти сразу высадили в лесу? «Отбраковали», — сморщился Геннадий Михайлович и даже прищурил один глаз. Получается, нужно им было лишь одно тело, а второе прихватили для страховки с намерением выбрать лучшее из двух. Они сравнили и решили, что Людмила подходит им больше, а от второго трупа поспешили избавиться. Кстати. Светлово была моложе Лысенко. Тогда становится понятным, почему второй труп пока нигде не объявился. Я стиснула зубы. В голове сразу возникла мысль о бале, на который я была приглашена. Нет, было бы слишком самонадеянно даже для самого отважного типа сводить вместе сотрудника полиции и тело «Ничего, что могло бы связывать их при жизни, обнаружить не удалось». К сожалению, покачала я головой. Но вот занятная история. Алла Лысенко попала в аварию вместе с мужем и его братом. Последние выжили, она скончалась на месте. При похожих обстоятельствах в прошлом году разбились родители братьев, только произошло это в соседней области. «Да, точно», — оживился начальник. Селиванов говорил, что тебе снова нужна туда командировка. «Мне нужно? возмутилась я. «А ему чего-нибудь нужно?» «Татьяна». «Что Татьяна? То я ему жизненно необходима рядом. Без меня с расследованием ему никак не справиться. То сплавляет в командировку при любом удобном случае. Как я должна это понимать?» Не кипятись, Геннадий Михайлович встал и включил электрочайник. Видимо, хотел дать мне понять, что кипятиться в этом помещении может только один, и это не я. В общем, обе аварии и подозрения у коллег не вызвали, но совпадения странные. Если кто-то подстроил это, то целью вообще могла быть не Алла, а ее муж с братом. «Не исключаю», — кивнула я, — «только смерть Людмилы плохо укладывается в эту цепочку». Допустим, семья Аллы и Кирилла не была такой счастливой, как говорят о том их родственники. Что, если у него закрутился роман на стороне с молодой и симпатичной Людмилой? Жена об этом узнала и поспешила избавиться от соперницы. Но кара настигла ее в тот же день подхватил начальник. Подруга Людмилы подозревала, что у неё мог кто-то появиться. Она это по какой-то причине скрывала. «Причиной могло быть его семейное положение?» «Да», — кивнула я. «Нужно достать фотографию Кирилла Лысенко». Коллега Светлова и видела её издалека в парке с каким-то парнем. Не уверена, что она сможет опознать его по фото. Но попробовать можно. Но кто и зачем выкрал трупы обеих? Тот, кто не хотел, чтобы о его связи с женщинами узнали. И это точно был не муж Аллы. В этот момент он сам был без сознания, развелая руками и отвернулась к окну. Любая версия рушилась, как карточный домик, на верхушку которого кладешь последнюю карту, И уже видишь это изящное, законченное строение, но все ломается и карты падают на стол. А если слабым звеном в паре была Алла, предположил Геннадий Михайлович, то есть изменял не он, а она? Почему нет? После двух лет замужества у нее появляются отношения на стороне. Только ее избранник? тоже не отличается моногамностью и, помимо Аллы, имеет связь с Людмилой, — начала я рассуждать. И в какой-то момент решает избавиться от обеих? Да, только причина для этого должна быть веской, но это объяснило бы пропажу трупов из морга. Он хотел замести следы собственной связи с жертвами. Странно учитывая тот факт, что обе смерти не вызывали подозрений сами по себе. «Это до вскрытия», — возразила я. «У одной вполне мог обнаружиться какой-нибудь яд, а у второй — лошадиная доза снотворного, из-за которой она просто уснула за рулем, не говоря уже о его ДНК». «Он мог быть женат». «Или просто очень влиятелен», — закончила я его мысль. Понять бы, что девушки знали о нем такого, что заставило от них избавиться. И все-таки уж очень замысловато. Не проще ли убить где-то далеко и спрятать тела? Есть риск, что их все-таки обнаружат. А если еще и вместе, то могут выйти на него. Здесь же все обставлено так, что смерти связать друг с другом почти невозможно. Это киезатейник, заключила я и глубоко вздохнула. Знаешь, усмехнулся начальник. Ведь Селиванов ни за что без тебя не справился бы. Так и я не справилась. Я развела руками. Я в тебя верю, обнадежил он, и мы простились. Непоколебимая вера начальства? и жажда острых ощущений привели меня в морг. На посту охраны я застала уже знакомого мне Макара Игнатыча. Он приветливо помахал мне, а я пожалела, что сегодня с пустыми руками. Однако оказалось, что старик хорошие дела помнит. — Вы к Сергею? — радостно спросил он. — Так он из отпуска вышел. — Выходит, сейчас его смена? — Повезло. Признаться на такую удачу я особо не рассчитывала. Так вернулась одна-то, блудная, без лица которая. Все равно Сергей под подозрением. Похоже, что под подозрением тот был у самого старика. Ну что вы, Макар Игнатыч, вы в прошлую нашу встречу говорили о камерах, которые есть снаружи. Говорил. «Можете подготовить для меня записи с них за те сутки, когда трупы исчезли?» «Так ваши уже смотрели камеры!» «А мы снова посмотрим, уже в спокойной обстановке!» Я улыбнулась и положила флешку ему на стол. «Пользоваться умеете?» «Обижаешь!» Я развернулась и пошла в сторону лестницы, ведущей вниз. Спустившись я встала посреди коридора и позвала громко. «Сергей!» Заглядывать в кабинеты мне совсем не хотелось. Спустя несколько секунд одна из дверей открылась, и из нее вышел огромный мужчина лет тридцати. Крупные руки в перчатках были по локоть в крови. В кулаке он крепко сжимал ремень. На мгновение я потеряла дар речи но, откашлившись, произнесла. «Добрый день, я Татьяна из полиции. Есть пара минут?» «Сейчас штаны сниму», — ответил Сергей. «Лучше в них останьтесь», — попросила я, порядочно опешив. «Но «Ну не свои же, сожмурико. К вскрытию готовлю», — объяснил санитар и исчез за дверью. Через пару минут он снова появился в коридоре. Руки он отмыл и даже снял фартук. «Курите?» «Нет», — покачала я головой. «Это правильно. Дольше к нам не попадёте», — пошутил он. «Могу составить вам компанию», — предложила я. Разговор на улице представлялся мне идеальным решением. Вопреки ожиданиям, «Направились мы не к лестнице, а в глубину коридора». Он заканчивался двустворчатыми дверьми с надписью «Выход». «Запасной?» — кивнула я на табличку. «Да, так положено». «А он у вас всегда открыт?» «На ночь закрываем, а днем — да, часто покурить выходим. Работа у нас такая», — развел он руками. «Да, работа действительно тяжелая», — согласилась я и добавила, желая вывести его на нужную мне тему. «Могли бы и приплачивать за такой труд». «Дождешься от них», — усмехнулся санитар. «Сергей, вы же знаете, что случилось, пока вы были в отпуске?» «Конечно, все на ушах стояли. Велика потеря», — хохотнул он и затянулся. Это ведь впервые произошло. Ага. Выбрали же ещё девок молодых. Привередливые какие. Кто выбрал, заинтересовалась я. Ну не я же. Кто стащил их, кто ты выбрал? Кому они могли понадобиться, как думаете? поинтересовалась я. Вот уж не знаю, вам виднее. Сергей, вам когда-нибудь Поступали предложения посодействовать в предоставлении трупов. «Татьяна, правильно?» «Но вы завернули. Это типа предлагал ли мне кто-то за бабло его к трупу пустить?» «Ну или вынести тело из морга на время, или на совсем, подсказала я. «Это чтобы он с трупом развлёкся. «Вы думаете, что это кто-то из наших тех девок вынес?» «Чья смена-то была?» Он почесал нос в задумчивости и потушил сигарету. Похоже, размышлял Сергей об упущенной выгоде. «Значит, никто к вам с подобными просьбами не обращался?» «Нет», — с сожалением покачал головой санитар, «и мы простились». До встречи с Костей оставалось не так много времени, но я все же заехала домой. После визита в морг очень хотелось помыться как следует, не откладывая. Сегодня мы договорились встретиться за ужином дома у Кости, поэтому сразу после душа я чуть подсушила волосы, натянула джинсы, серую толстовку и отправилась в гости. Я почти не опоздала. Передала хозяйке бутылку вина которую купила в магазине по дороге и прошла в кухню. Марина приготовила чудесную курицу. Мы поболтали о том о сём, а спустя некоторое время она сослалась на срочный звонок и вышла из кухни. «Кость, тебе удалось раздобыть контакты Гэтсби?» — спросила я. «Номер телефона мне не сообщили, но обещали передать ему твой», — ответил Костя. Он с тобой еще не связался? Связался, произнесла я со вздохом, гадая, стоит ли вдаваться в подробности. Гераскин пригласил меня в свою усадьбу на бал. Пожалуй, ему стоило бы задуматься о карьере артиста, а не бизнесмена, усмехнулся Константин. Если что, у меня теперь есть знакомые в цирке, могу передать ему при встрече контактик. Засмеялась я. «Странное место и время для беседы с сотрудницей полиции. Не находишь?» «С инструктором», — напомнил он. «Ты же понимаешь, что он навёл о тебе справки перед тем, как приглашать на свою вечеринку?» «Вот и мне бы не мешало. Ладно, хорошо, что ты, по крайней мере, теперь знаешь, где меня искать». «Не преувеличивай, он хоть и чудак, но безобидный. Решил произвести впечатление». Те, кто был в его усадьбе, в подробности не вдаются, но по одному только взгляду понятно, какое впечатление произвело на них увиденное. «Лучше бы он на благотворительность деньги тратил», — фыркнула я. «Тратит?» — заверил меня Костя. «И немалые». Вскоре вернулась Марина, и мы стали обсуждать фильмы. Я взяла на заметку несколько, которые еще не видела. Оба они знали толк в хорошем кино. На следующий день я набрала номер телефона Софьи и договорилась с ней о встрече вне клуба и без Антона. Я рассчитывала, что наедине и в нерабочей обстановке она будет более разговорчива. К тому же мне не терпелось показать ей фотографию Кирилла Лысенко, которую достал для меня начальник. «Кстати, очень оперативно. Пожалуй, нужно почаще обращаться с просьбами, а не разгребать всё самой». Согласилась вновь поговорить со мной она неохотно. Только когда услышала, что нужно помочь с опознанием парня, назвала адрес и время. Мы договорились встретиться после её работы. Заканчивала она днём и предложила мне ждать её в сквере на соседней улице. Когда пришло время отправляться на встречу, я выглянула на улицу и тут же пожалела, что не взяла зонт. Небо затянуло тучами и начинал накрапывать мелкий дождь. Поскольку присутствие Антона сегодня могло бы все испортить, я не стала просить меня подвезти до места встречи. Вместо этого вызвала такси и отправилась по названному Софьей адресу. Выйдя из машины, я накинула капюшон ветровки и укрылась под большим дубом в центре сквера. Листва его успела поредить и пропускала капли дождя. Уже через несколько минут я стала смотреть в сторону козырька дома напротив, пытаясь найти укрытие понадёжнее. Тут моё внимание привлекла женщина с ярким зонтом, показавшаяся из-за угла. В ней я вскоре узнала коллегу Милы. «Софья!» — окликнула я и направилась на встречу. Она махнула мне в знак приветствия. Я предложила ей выпить кофе где-нибудь поблизости, и она вспомнила про булочную на противоположной стороне сквера. Туда мы и отправились. К счастью, в небольшом помещении был свободный столик. Я взяла на кассе два кофе, и присела напротив Софьи. «Ну, показывайте», — предложила она, сделав большой глоток. Я протянула ей свой смартфон. На снимке были оба брата Лысенко. «Тот, что слева», — уточнила я. «Рост примерно метр семьдесят пять». «Нет», — покачала она головой. «Вряд ли. Тот, кого я видела с милой в парке, выше ростом». Она сама была высокой, а он еще на полголовы больше. К тому же я уже говорила, что не уверена, что это вообще была она. «Я помню», — кивнула я, — «в клубе вы этих мужчин тоже не видели?» «Нет», — уверенно ответила Софья. «Только имейте в виду, не все наши посетители вообще появляются в общих помещениях. Кого-то сразу провожают в отдельную комнату. То есть персонал вроде нас их даже не видит. При этом они могут быть постоянными гостями. Софья, вы ведь убираете в этих комнатах по утрам? Разумеется. Понимаю, что вопрос прозвучит странно, но не было ли там чего-то подозрительного в последнее время? Может быть, какой-то посторонний запах? Аккуратно попыталась поинтересоваться я. «Каких только запахов там не бывает. Пот, свечи ароматизированные, алкоголь, дорогой парфюм. Их можно считать посторонними?» «Пожалуй, нет», — покачала я головой, прикидывая, как бы деликатнее задать интересующий меня вопрос. «Скажите, а тематические вечера проходят только в общем зале?» «Или в отдельный кабинет тоже можно заказать что-то подобное?» «Конечно», — усмехнулась Софья. «Любой каприз, как говорится. Можно, например, сделать из девушки блюдо». «Так», — напряглась я. «Это как?» «Да как угодно. Она ложится, повара украшают её. Хочешь фруктами, хочешь мясом». «Интересно, что ещё?» Иммерсивное представления делают. Это когда актрисы разыгрывают сцену, а гость в какой-то момент становится участником их спектакля. «Ах, вот как это называется!» — усмехнулась я. «Зря смеетесь», — обиделась Софья. «Настоящие артистки играют классику в основном. А труп изобразить могут? Ну или в качестве реквизита раздобыть для инсценировки?» Изобразить что угодно могут, говорю же, актрисы. По секрету вам скажу. Две небезызвестные актрисы из драмтеатра часто бывают у нас. Ну а труп всякое притаскивали. И мотоциклы, и белых голубей, и аквариум огромный. Русалки там у нас плавали. Но чтобы мертвеца, это уже слишком. Да и где его взять-то? «Ну, русалок же где-то берут», — улыбнулась я. «Да нацепили хвост и всего делов», — не поняла моей шутки Софья. «С покойником так же. Уж куда проще актрису положить, чем такое». «Последний вопрос, и не буду вас больше задерживать. Вам мило что-то о своих... Э, друзьях рассказывала?» Вскользь упоминала соседку Лену и подружку из колледжа. Тоже Соня, София. Я потому и запомнила. Это 30 лет назад, когда меня называли, имя редким было, а у подростков сейчас каждая вторая Софа. Я вот дочку свою Светой назвала. Казалось бы, заурядное имя, а она одна на целый садик. Мы еще немного поговорили об именах и простились. Женщина поспешила домой а я осталась сидеть за маленьким круглым столиком у окна. В помещении приятно пахло сдобой, а по карнизу барабанили капли дождя. Выходит, Лысенко, если и имел связь с Милой, то в парке Софья видела не его. Может ли это значить, что Аллу и Людмилу объединяла связь с неким мужчиной, Личность которого мне пока не известна. А что, если разгадка кроется в прошлогодней аварии родителей Лысенко? Могла ли Мила каким-то образом узнать, кто за ней стоит? А может и о том, что готовится еще одна авария с участием уже троих? Преступник поспешил избавиться от девушки хитрым образом. Допустим, зная, что за рулём будет Алла, он позаботился о том, чтобы она приняла ту же отраву, какую он дал Миле, и женщина просто скончалась за рулём. Машина потеряла управление, системы и механизмы исправны, не придраться. Если только не обнаружить в крови обеих погибших одинаковый яд. Это сразу заставило бы следствие Соединить эти две смерти. Тогда похищение тел жертв имеет вполне очевидный смысл. Однако ничего подозрительного при вскрытии тела Аалы обнаружить не удалось. Только значит ли это, что там ничего не было на момент смерти? Ответить на этот вопрос мне могли бы в морге, но я не горела желанием туда возвращаться. Тем более так скоро